Звезда и брюхо. Басня. На небе вечерком светилась и звезда. Был постный день тогда, быть может, пятница, быть может, среда. В то время по сосуду гуляло чёто брюха и рассуждало так с собой бурча и жалобно и глухо: какой хозяин мой противный и несносный за тем, что день сегодня постный, не станет есть мошенник до звезды. Не только есть, куда ни выпьет и ковша воды. Нет права с ним наш брат не сладит. Знай, бродит по саду ханджа, на мне ладони положа, совсем не кормит, только гладит. Меж тем ночная тень мрачней кругом легла. Звезда прищурившись глядит на край окольный, то спрячется за колоконьей, то выглянет из-за угла, то вспыхнет ярче, то сожмётся. Над животом испутишка смеётся. Вдруг брюху ту звезду случилось увидать. Ан, хватит. Она уж кубрем несётся с небес далой вниз головой и падает, не удержав полёта. Куда ж? В болото. Как брюху быть? Кричит: "Ах, ти дах!" Да, и ну ругать звезду в сердцах. Но делать нечего, другой не оказалось. И брюхо, сколько ни ругалось, осталось хоть вечером она тощак. Читатель, басня эта нас учит не давать без крайности обета, поститься до звезды, чтоб не нажить себе беды. Но если уж пришло тебе хотение поститься для души спасения, то мой совет, я говорю из дружбы. Спасайся, слова нет. Но главное, Не отставай от службы. Начальство день и ночь пикущееся нас. Если сумеешь ты прикись ему панраву, тебя, конечно, в добрый час представит кордину святого Станислава. И смертных ни один уж в жизни испытал, как награждают нрав почтительный и скромный. Тогда В день постный, в день скромный, сам будучи степенный генерал, ты можешь быть и с бодрым духом, и сытым брюхом. Ибо кто ж запретит тебе всегда везде быть при звезде?